Глава 23 Жизнь Ленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого Юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и научения его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он с своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чехирь, угощает девок с закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется, иногда и женится. А Ленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера. Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись своего крылечка на горы, на утро и на марьянку, Он надевал оборванные зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти 14 часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове. Бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит, о чем он думает, и застает себя или казаком, работающим в садах с казачкой и женою, или обреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого, и все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя. Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чехиря, и они тихо беседуют, напиваются, и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой также напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка. За каждым движением, который сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что если бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждение и созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. При том же, в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждений, а главное, почему-то он боялся Марьянки, и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви. Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете. «Ах, мушер, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь!» — начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. «Мне говорят о Ленин. Какой я Ленин? Я так обрадовался. Вот привела судьба свидеться. Ну как вы, что, зачем?» И князь Белецкий рассказал всю свою историю, как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется. Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру, крест, чин, в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. «Князь меня принял очень хорошо, он очень порядочный человек», — говорил Белецкий, не умолкая. «За экспедицию представлен Канни, а теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично! Какие женщины! Ну, а вы как живете?» Мне говорил наш капитан. «Знаете, старцев — добрые глупые существо. Он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь». «Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад. Теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, устенька. Я вам скажу прелесть». И еще, и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал оленин, был покинутым навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой, но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя, и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми, и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках, и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Ленин однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого Сказав, что это настоящий барин, Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы сторожилом станицы. Он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы. Прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.